Глава одиннадцатая. Амбер-1, КС-0. Антимагические оковы щелкнули на моих запястьях, а затем что-то больно впилось в шею. И в этот момент я почувствовал глобальное всеохватывающее ничего: ни связи с потоком, ни энергии искры, ни связи с глазами Амбера. Ничего. Вернулось давно забытое чувство, когда я был простым смертным. Внезапно. «Потянешься к шее?» — произнес Лев Павлович. «Получишь в голову кое-что потяжелее». «И в мыслях не было», — улыбнулся я. «Все, грузите их». Нас запихали в броневик в окружении дюжины имперских стражей, а затем мы покатили по мощенной дороге в сторону Империи. Я закрыл глаза и сосредоточился. Хотя бы чувство времени и пространства никуда не делось. Это навык, а не приобретенная способность. Но увезли нас далеко и долго в самое сердце имперских земель. Затем мешок на голову, час пешком, шум реки справа, запах хвои и каких-то цветов, который сменился скрипом половиц и затхлостью. Мешок сняли, когда мы с Федоровым оказались в просторной камере из каменных блоков. Решетки не было, вместо нее появилась полупрозрачная пелена. Она же покрывала и все стены, пол и потолок. Ни дверей, ни окон. На той стороне лишь старые светильники да грубая деревянная мебель. Стражи ушли, оставив нас вдвоем. А вернее, втроем. «Опа!» — послышался знакомый голос. «А ты задержался!» В углу прямо на полу сидел Александр. Такие же антимагические окованы его руках, вид слегка уставший. Но костюм при этом сидел на парне, как новенький, будто бы только надел после отпаривания. «Так вот, где ты прохлаждаешься», — произнес я вместо приветствия. «У нас там война намечается, между прочим, а ты тут отдыхаешь?» «Да, решил взять небольшой отпуск. Но с отелем ошибся. В буклете обещали номер с видом на море». «А как тут с кормежкой? «Пока не знаю, но на шведский стол я бы не рассчитывал. Кто твой новый друг?» Барон Федоров, можно просто Федя. Это Александр, внутренняя безопасность империи. Федоров молча кивнул и уселся спиной к стене. Я же подошел к перине и попробовал ее на ощупь. Странное ощущение. Руки никак не могли ее коснуться, словно пытаться соединить два магнита одинаковыми полюсами. А ты давно здесь сидишь? спросил я Александра. Не знаю, пожал он плечами. Пару часов, но, если честно, ощущения странные. «Нет чувства голода и жажды, спать не хочется», — начал перечислять я. «Если начать считать от одного до ста, то опомниться можешь уже на десятой тысячи. Сердце бьется не в ритм, а задержать дыхание получается на несколько часов». «Но я только про голод и жажду подумал». «Ясно. Вытащи, пожалуйста». Я повернулся к безопаснику спиной и наклонил голову. «Уверен? Там может быть бомба или защита?» «Она там точно есть, но не работает. Вытаскивай». Через некоторое время у меня в руке лежало устройство, похожее на то, что вешали на тела гомункулов, только меньше по размеру, и внутри не было энергетического кристалла. Бронзовая полусфера с металлическими штырями, покрытыми моей кровью. Видимо, какая-то система руны, печатей. Очень тонкая работа, причем с двух сторон. Полусфера оказалась полой внутри, да, я ее разломал. Просто было интересно понять, как это работает. Руны похожи на изначальные, но все же отличаются. То ли кто-то из мастеров бесконечного древа переделал изначальный язык под себя, то ли местный дилетант скопировал, как сумел. Но это работает. Еще было множество плавных узоров, как линии на телах абоминаций. Ну и, разумеется, с тыльной стороны нашлась подпись автора. «Молот и Долото. Герб воздвиженских». «Похоже на инвентированную клеть воздвиженских», — прокомментировал я. «Только там была комната, блокирующая все потоки энергии внутри нее. А тут наоборот. Эффект идет вовне». «А если бы рвануло?» «Да, скорее всего, и рванет. Просто не здесь». «Здесь это где?» — Муров стоял Федоров стазис-пространстве!» — кивнул я на пелену. «Раньше я уже видел такие. В подземном бункере. Только там я смотрел на стазис-камеры, стоя по другую сторону барьера. Мы в изолированном пространстве. Что-то вроде карманного измерения. Хоть мы и видим зал за пеленой, на самом деле мы как бы в отдельной реальности находимся». «Это вообще возможно?» — спросил Александр. «Ты не выходил на связь почти две недели» а говоришь, что сидишь тут несколько часов. Меня вызвало начальство сегодня утром. Куда? Тайная крепость службы. Одно из мест на случай проведения секретных миссий. Мало кто о нем знает. Сюда часто привозят важных свидетелей, если нужно их защитить. Или тех, кто должен исчезнуть, но незаметно и навсегда. Понятно. Я улегся на пол и положил руки за голову, предварительно разорвав оковы. «И как нам отсюда выбраться?» – спросил Александр. «Ну, если тебя обыскали так же тщательно, как и меня, то никак. Только ждать чуда». Про обыск я не врал. У меня даже энергетический кристаллы из-за щеки вытащили. А ведь его простым заглядыванием в рот не найти. Что ж говорить про остальные вещи. И что? Ты просто будешь спать?» «А что еще остается?» «Нас сделали. Знали, что я не пойду против имперской стражи?» «Да и сам подумай, когда еще представится возможность проспать пару недель? Кайф же!» Поспать мне так и не дали. Пространство вновь исказилось, и наша камера начала увеличиваться в размере. Мне казалось, что я стою на месте, а вот Александр и Федор просто улетают в разные стороны, пока не скрываются где-то за горизонтом. Или на выхода же напротив, будто бы оказалось вплотную ко мне, хотя я точно ложился у дальней стены. Так, похоже, была создана некая буферная зона между двумя пространствами, и я сейчас в ней. А парни просто остались в камере. С той стороны пелены послышались шаги, и вскоре из-за угла показалась знакомая фигура вербовщика. Из-за того, что мы находились как бы по разные стороны границы, мои способности там не действовали, и я не мог понять, кто передо мной. Лев Павлович, глава отдела внутренней безопасности, или озаренный. «Давно не виделись», — произнес человек. «Значит, все же озаренный». «Да», — кивнул я. «Затея с судьей провалилась и решил действовать через Империю? Мог бы сразу так». «Не было необходимости. Все ходы должны совершаться в нужное время». «Признай, просто недооценил меня». «Признаю», — кивнул озаренный. Твои действия с миром, Ваал, произвели на меня некое впечатление». А бой судьей прояснил для меня многие моменты, но не все. Ты довольно интересный персонаж. Я видел, как ты действуешь. Видел данные вал по поводу твоей крови. Но чем больше я тебя узнаю, тем больше вопросов у меня возникает. Так ты можешь просто взять под контроль мой разум и получить все ответы? Сомневаюсь, что могу, усмехнулся озаренный. Кому же это острый меч? Ненужный риск. Умный зараза. Не получится провернуть этот фокус, хотя я и не рассчитывал. Это с Рио при нашей первой встрече такое могло прокатить. Так что ты хочешь? Убить меня? Заточить навечно? Убрать с доски, чтобы ты не мешал. Сейчас наступает важный этап моего плана. А ты обладаешь потрясающей способностью оказываться там, где оказаться не мог в принципе. База наемников в черной зоне, проклятой земли, Чекотка, мирвал. Я пытался убрать свои активы подальше, но, похоже, надо было подальше убрать тебя. Почему не убьешь? Можешь ведь? Ответишь сам на этот вопрос. Тебе что-то от меня нужно? Что именно? Не стал спорить он. Как минимум вал. Они сейчас на моих землях и крепко завязаны на меня. Это первое, что приходит в голову. Да, их прогресс в некоторых областях науки впечатляет. Это избавляет меня от необходимости тратить на это время. Но ответ все равно неверный. Тебе нужен седьмой глаз Амбера, — сделал я предположение. Это логично. Ты знаешь, что я его ищу. Знаешь, что я могу добраться до самых невозможных мест, как хорошо бы они не были спрятаны. Ты хочешь, чтобы я нашел его для тебя. «Браво! Я даже не буду уйлеть, и скажу прямо. Это именно то, что я от тебя хочу». Но если «Седьмой глаз Амбера» — это книга, а вернее, знания из этой книги, то очевидно, что они есть у рода воздвиженских. Их технологии опережают время. Я поднял половинки бронзовой полусферы. И еще эти технологии сильно похожи на то, что используют культ красноглазых. Так что либо они тесно сотрудничают, либо Род Воздвиженских и Орден Видящих, одна и та же организация. Ты явно к чему-то ведешь. Старейшина Воздвиженских был твоей марионеткой, пока не умер во сне, насколько мне известно. А еще судья говорил о неком кукловоде. То есть, у тебя есть доступ к их ресурсам, значит, по идее, и книге. Но? Но я все еще тебе нужен. Значит... «Значит, рода не вся книга. У них лишь часть книги. Или вообще копия?» «Браво!» — озаренный даже похлопал в ладоши. «Скажу прямо, не хватает одной страницы. Найдешь ее для меня?» «Курьерский заказ?» «Да, это он. Но даже сидя по эту сторону барьера, я чувствовал, как все внутри меня сопротивляется даже мысли о подобном». «Нет, этот заказ явно противоречит кредо-курьера». «Нет, конечно», — улыбнулся я. «Это был не вопрос», — вернул улыбку озаренный. «К тому же ты ведь хочешь выбраться из этого мира. Единственный твой шанс с моей помощью, а для этого мне нужна вся книга целиком. Мне будет тяжеловато искать ее, сидя в стазис-камере». «Не думаю, что для тебя это большая проблема». Как-нибудь сам выберешься. Если мне придется выпускать тебя, то я буду сильно разочарован. Поверь, я тоже. Только я буду разочарован в тебе. Что это значит? Ты же у нас умный. Вот сам и догадайся. Не ты один можешь строить из себя загадочного засранца. Хм. Загадочный засранец. Это что-то новенькое. Мне нравится. Ладно. Оставлю вас с друзьями наедине. Обещаю, что не буду вмешиваться в дела твоего рода те несколько лет, что тебя не будет. И тебе не хворать, кивнул я в спину озаренному. Камера вновь начала сужаться, принимая изначальный вид. Думаю, у меня не было несколько секунд, потому что парни ничего не сказали. Саш, обратился я к безопаснику, твой начальник угрожал нам арестом от лица империи. Даже стражи с собой притащил. Есть за что сажать. В том смысле. Есть что-то конкретное? Да там произошла одна неприятная ситуация с одним бароном. А я вроде как рядом стоял, но это еще до нашего с тобой знакомства было. Ты про чего, что ли? Откуда знаешь? Так тебя там по камерам срисовали. Прямых доказательств твоего участия нет, но этот эпизод хранится в архиве на всякий случай. Как и десятки других. Если будешь плохо себя вести. Помню, ты что-то такое про мне говорил. «Получается, я плохо себя вел?» «Ты – да. Но мы с бароном Федоровым точно нет. Ну, барон Федоров точно нет. Так что я думаю, что Лев Павлович действует по собственной инициативе». «Стражи?» «Вряд ли здесь. Это место не для посторонних глаз. Скорее всего, вас высадили на перекрестке возле придорожной закусочной с отелем для дальнобойщиков». «Понял, учту. Все звучит логично». Озаренный взял меня в плен, притащил имперскую стражу, потому что знал, что я не стану нападать на представителей закона. Федоров здесь, потому что озаренному он не нужен на поле боя. Но Александр сидит с нами, потому что он единственный, кто мог бы меня вытащить. Вопрос в том, зачем озаренному вторжение прибалтов в проклятые земли? Какой-то отвлекающий маневр? Но война ⁇ это всегда хаос а озаренные привыкли действовать строго по плану. Значит, надо смотреть в ту сторону, где войной даже не пахнет. Куда-то, куда я даже не смотрел раньше. Николаев Лев Павлович поднялся к себе в кабинет после встречи с «Объектом-137», как он про себя его называл. Разумеется, сам безопасник находился в трансе, полностью отдав контроль над телом своему господину. Озаренный же уселся в кресло и пододвинул к себе тарелку с бутербродами. Просто хлеб, намазанный вареной сгущенкой. На столе лежали вещи заключенных. пространственный артефакт Александра, десяток других артефактов, включая защиту разума. У барона Федорова ничего интересного не было. А вот у объекта имелось довольно занятное ожерелье, которое требовалось тщательно изучить. Но он пока отложил его в сторону. Больше всего озаренного занимала интересная детская игрушка наподобие кубика Рубика. Только каждая сторона была 16 на 16. Левое дело, если бы не одно «но» вместо цветов, тут были узоры, которые требовалось сложить. Я озаренный слишком хорошо знал содержимое книги знаний, чтобы ошибаться. Узоры были частью энергетических печатей, притом некоторые из них были незнакомыми даже для него. Отложив бутерброды в сторону, он взял куб двумя руками, еще раз просканировал его, но не обнаружил ничего подозрительного. Повертел в руках, запомнил расположение каждого сегмента, просчитал варианты. Я мысленно представил, как должны выглядеть стороны. Дальше оставалась простая механическая работа, тем не менее требующая максимальной концентрации. Некоторые сегменты были абсолютно одинаковыми, но относились к разным сторонам, так что важно было не перепутать. Озаренный забыл о идее и остальных делах, полностью погрузившись в интересный артефакт. Давно ему не приходилось включать мозги на полную и сохранять такую концентрацию. Так что сейчас он наслаждался головоломкой. Но радость оказалась недолгой. Всего 18 минут потребовалось гению, чтобы сложить пазл, пусть и пришлось поработать на всю катушку, насколько это позволяли возможности марионетки. «Ну вот!» — слегка разочарованно вздохнул он, поворачивая последнюю деталь стол состоящими на нем бутербродами и разложенными вещами кресло сидящее в нем марионеткой озарренного кабинет вместе с этажом на котором он находился да и вообще вся старая крепость отреставрированная под частное жилье вместе с глубоким подвалом выщербленным прямо в скале как и сама скала стоящая на холме все накрыло мощным энергетическим взрывом Или на камеры задрожала, и пространство начало плыть. Через несколько мгновений все исчезло, и выход оказался свободным. В этот же миг в нашей камере стало как-то тесно. Пространство схлопнулось до изначального состояния. «Не разочаровал», — самодовольно улыбнулся я. «Что произошло?» — удивленно спросил Федоров. «Чудо», — напомнил я. «Вставайте, надо спешить. Неизвестно, сколько прошло времени». Мы вышли из камеры. Пришлось призвать кварц, потому что все лампы погасли. Я отчетливо ощущал пляжщий энергетический фон, но при этом физических повреждений вроде бы не было. Скорее всего, взрыв убил все живое в радиусе пары километров. Вся магическая техника выведена из строя или дестабилизирована, включая генератор, который поддержал нашу стазис-камеру. «Саш, ты же не одаренный!» «С чего ты взял?» «Ну, ты не корчишься в муках на полу», — пожалуй я плечами. «А должен?» «О, да, если бы был одаренным. На всякий случай лучше отцепить это место, пока магический фон не уляжется. На пару лет точно. Но если вдруг потребуется допросить какого-нибудь мага, то лучшего места просто не найти». Мы быстро осмотрели здание, в котором не оказалось никого живого. Тело Льва Павловича нашли наверху без единого признака жизни. Тут же нашлись наши вещи. Мое с пультами управления всякие не пострадало. Там нет никакого заряда. Артефакты Александра все сломаны и восстановлению явно не подлежат. Надеюсь, там не было ничего особо ценного. Так, а теперь надо бы поискать какие-нибудь зацепки по Озаренному. Но даже если ничего не найду, не страшно. Озаренный контролировал марионетку во время взрыва, так что ему сейчас должно быть очень и очень плохо. Даже передать не могу, как я этому рад. Амбиар 1, КАС 0.